Глава девятнадцатая Павел очень долго готовился к этой встрече. Он все продумал. Лане он скажет, что уезжает к матери. Та неважно себя чувствует и просит приехать. Звонить и проверять его Лана вряд ли станет. Она с матерью не контактировала. Просто игнорировала и все. Это паша было даже на руку. То, что после свадьбы Лана не упоминала о своей свекрови. Но все же мать предупредил.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 Может, и пошло, и дешево, но зато уютно и тепло. Растелив ее и задернув тяжелые портьеры, Паша отошел к двери, осмотрел комнату и размечтался. Поздний вечер. В камине потрескивают поленья. Он настоял на яблочных. Запах при горении дивный. Верхний свет потушен. Горит один ночник на маленьком столике между кресел. Они слизы и голые валяются у камина на медвежьей шкуре, пуская искусственный.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 Он не ревнует. У него же тоже случается секс с Ланой. Такова, как говорится, жизнь. Ему плевать на Вихрова. Ему не плевать на Лизу. Он до сих пор ею грезит. Он до сих пор ее хочет. И он ее получит. Чего бы ему это ни стоило. А стоило не так уж и мало, если что. Он три вечера провел в наблюдениях за широкоплечью бухгалтершей Вадима Тарасова. увидел и ее сыночка, брутального придурка, в растянутом свитере, торчащим из-под куртки на полметра. Покатался за ним и, даже превозмогая себя, провел почти час в отвратительной забегаловке, сидя за соседним столиком, спиной к этому самому сыну и его приятелю, и подслушивая их разговор. И, прослушав все, понял, разговорчик-то этот со всеми вытекающими тянул на восемь лет строгого режима.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 Потом, судя по звукам, заполошно заметалась по квартире. Он слышал стук двери ее спальни. Она характерно стучала о стену, когда отлетала от ее стремительного пинка. Потом дверцы шкафа лязгнули. И вот Лиза уже в кухне, потому что он отчетливо слышал, как бьет о раковину струя воды. Он терпеливо ждал, не мешал ей. Вот она налила себе воды, сделала четыре глотка, он считал. И, наконец, спросила. — Ты не врешь, Пашка? «А зачем?» «Я не знаю. Может, соблазнить меня пытаешься?» Она нервно хохотнула, не отдавая себе отчета, что попала в яблочко. «Шучу, конечно, но как? Как все вышло? Что произошло?» И он вкратце рассказал ей, как поехал с Ланой за керамикой, как разговорил бухгалтера, потом подслушал ее разговор с сыном Евгением. И потом я за ним проследил. «Да ладно!» – ахнула Лиза. «Пашка, ну ты даешь, не ожидала!» «Сам от себя не ожидал такой прыти!» — произнес он вполне искренне. И не забыл добавить. «Все ради тебя, Лиза!» «Ах, оставь!» «Нет, нет, это честно, ради тебя. Сама подумай, мне это зачем?» «Может, хотел капитану Вихрова нос утереть, а?» «Не скрою, хотел!»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 «К тому же я помню без упрека, малыш, кто тебя вытащил из камеры предварительно в заключение, и кто тебя туда посадил, и помогать этому капитану не намерен, это понятно?» «Ну да», — произнесла она со вздохом, «и если я ему сейчас позвоню и все расскажу, представляю, что будет». «Что?» «На смешке, недоверие, он один умный и сообразительный, все остальные так, пальцем деланные, прости». Он перевел дыхание глянул на себя в зеркало заднего вида. Лицо поблескивало от пота. Он волновался, да, но глаза блестят от азарта и небывалого подъема. Давно он уже не испытывал подобных чувств. «Хочешь, расскажу, как все будет?» «И как же?» – неуверенно спросила Лиза. Он заронил в ее душу сомнение. «Трижды ура! Он заставит тебя сидеть дома. У меня заберет запись...» и запулит ее куда-нибудь в сейф. И благополучно они и забудет, продолжая и дальше искать маньяка, убивающего пассажиров. Это глупо, малыш. Глупо было бы довериться ему. А теперь расскажи, как все будет, если я сейчас выйду из дома и сяду к тебе в машину. Давай, Паша, излагай. Я дам тебе прослушать запись. Потом мы съездим к бухгалтеру, посидим ночь в засаде. — Всю ночь? — ахнула Лиза. — Зачем же?